Письмо третье. Благодарю тебя за письмо твоё от 5 июня, милая, любезная Маша. Как мне было весело его получить. Как я рада, что ты меня не забыла. Какая ты добрая. Ты ещё не получила моих писем? Как долго ходит почта. Если бы я была государь, у меня всякий день ездили бы в фельдъегере из Петербурга в Барвеново и из Барвеново в Петербург. Ах, Маша, на прошедшей неделе я писала к тебе, что еду на бал. Как много нового со мной с тех пор случилось, если бы ты знала. Но я тебе все расскажу по порядку. На Бале очень было весело. Он начался в 6 часов, и мы танцевали почти до рассвета. Французских кадрильей здесь вовсе не знают. Польские, экосезы, простые кадрильи — вот, кажется, все. Да и то совсем не так, как учила нас мадам Дидело. Мазурку мы протанцевали одну, только очень нехорошо — Мой кавалер был учитель арифметики из здешнего повитового училища. Он много стучит ногами, и сапоги у него очень пахнут дегтем. Мне дух этот не нравится, а тетенька и кузина говорят, что он очень полезен для здоровья. Учитель этот из здешних танцоров считается лучшим, и он сам, кажется, в том уверен. В мазурке, ты знаешь, когда кавалер обнимает даму одной рукою и вертит ее кругом себя, он так швырнул меня, что я отлетела далеко от него и чуть-чуть не упала. Тетенька говорит, что я сама виновата, потому что у меня талия слишком тонка, так что здесь и обхватить ее не умеют. Машенька, знаешь ли ты Блистовского, который в Петербурге служит в гвардии? Чин его — штабс-ротмистр. У него два креста — один в петлице, а другой на шее, и еще белая медаль на голубой ленте. Его зовут Владимиром Александровичем. Он воспитывался в Петербурге у какого-то Аббе Николя. Рост он высокого, Волосы каштановые, кудрявые, Глаза голубые, похожие на твои, И усы у него мошер, Небольшие, но прекрасные, Каких еще ни у кого я не видала. Нрав у него тихий и скромный, И очень доброе сердце. Он говорит, что видал тебя часто На Невском проспекте И один раз на Бале, Не помню у кого-то. Он очень знаком и дружен с твоим братом. Если ты его не знаешь, так, пожалуйста, Машер, справься об нём. Мне очень-очень нужно узнать об его нраве. И напиши ко мне с первой почты, слышишь ли, Машер, пожалуйста, не забудь, с первой почтой. У него здесь в соседстве тысячи душ, и он приехал сюда покупать лошадей для полка. Кажется, это называют «за ремонтом». Тебе очень легко о нём узнать можно. спросить только об офицере, который поехал за ремонтом в Малороссию. Я познакомилась с ним на бале. Когда учитель меня швырнул в сторону, я бы упала, если бы меня не поддержал Блистовский. Учителю очень было стыдно. Он извинялся тем, что на нем новые сапоги, которые забыл он подмазать мелом, и более танцевать не хотел. Чтобы не расстроить мазурки, Блистовский заступил его место. «Ах, Маша! Как он мило танцует! Как легко с ним вальсировать! Ты представить себе не можешь!» «Кажется, Маша, я ему очень понравилась. По крайней мере, он сказал мне это в тот же вечер на бале. Но, может быть, он только пошутил? Ведь за молодыми людьми говорят, это бывает. Однако он кажется такой скромный и верно в этом, на других не похож. На другой день после бала он приезжал к нам. Проскута думает, что это для нее, потому что на бале он танцевал с нею круглая польское, а потом, когда мы уезжали, подал ей шаль». Но это быть не может. Не ли, Маша? Скажу тебе откровенно по секрету. Я знаю, что он не для нее приезжает. Вчерась, когда мы ходили гулять за грибами, он сказал мне тихонько, что ездит для меня. И даже Маша, пожалуйста, не говори о том никому, он спросил у меня о говорить с тетушкой. Я ничего ему не отвечала. Напиши мне, Машер, хорошо ли я сделала, что ему не отвечала, чтобы он не подумал, что я на него рассердилась листовский очень хорошо играет на флейте и поёт. Голос у него очень-очень приятный. Вчера в вечеру он аккомпанировал мне, когда играла я на клавикордах, а потом мы пели дуэт. Итальянская музыка тётеньке не очень нравится. Проскута и Гапочка тоже поют, и поют охотно, но они никогда не учились. При гостях они не любят петь малороссийские песни, которые все прекрасны. Вместо их здесь большой моде кто мог любить так страстно, как я любил тебя. И еще всех цветочков боли розу я любил. Тетушка тоже иногда поет. Я в пустыне удаляюсь, и заря утренне взошла, ко мне Машенька пришла. Тетенька только третьего дня узнала, что я пою. У нас был Блистовский, я по просьбе его села за клавикурды и спела «Ди танти пальпити». Тетенька с нетерпением меня слушала. «По-каковски это?» — сказала она, когда я перестала. «Голос хорош, но что за песня, в которой ни слова понять нельзя? Неужто вас в монастыре учили петь только по-французски да по-немецки? Лизавета Филипповна, спойте-ка, пожалуйте, песенку, которую прислали вам из Киева. Вот это мне нравится. Она и нежна, и чувствительна». Лизавета Филипповна сидела за пяльцами. Это одна барышня, которая иногда гостит у нас по нескольку дней. она посмотрела сбоку на Покраснела и опять, потупив глаза в пяльце, начала петь песенку, присланную из Киева. У нее голос прекрасный, Маша. Только Блистовский говорит, что мой ему лучше нравится. Постараюсь достать от Лизаветы Филипповну эту песню и спешу ее для тебя, буква в букву, с сохранением малороссийского выговора. Она начинается так. «Долг велит с тобой расстаться, честь велит тебя забыть». Песня эта должно быть русская. Но здесь так странно выговаривают русские слова, что часто их понять нельзя. Ты, может быть, не догадаешься, например, что «вылить тебя забить» должно значить то же, что «велит тебя забыть». Но здесь все уверены, что это чистое русское наречие. Я пришлю тебе и ноты к этой песне, любезная Маша. Голос довольно хорош. Не знаю, как понравятся тебе слова, здесь от них с ума сходит. Это любимая песня в здешних обществах. «Прощай, милая Машенька, не забудь справиться об Листовском и отвечай мне с первую почтою. Мысленно тебя обнимаю тысячу раз». Приехав в село Энн, я тотчас по окончанию священного обряда и взаимных поздравлений начал осведомляться о сочинительнице писем. Лишь только приятель мой прочитал первое письмо, как догадался, кем оно писано. «Это моя родственница», — сказал он с довольным видом, «прекрасная и прелюбезная женщина» которая, к сожалению, теперь немного нездорова и потому не могла приехать на Кристины. Вам надобно с нею познакомиться, она воспитана в Смольном монастыре, очень умна, добра и в целой губернии пользуется общим уважением. Когда-нибудь расскажу вам ее приключения, не совсем обыкновенные. Позвольте мне прочитать эти письма и показать их жене моей. Она знакома с нею с самого приезда ее из Петербурга. Я подал ему письма, и он начал читать их с приметным удовольствием, но, дочитав до конца, призадумался и отдал мне их назад. «Вы хотели показать их супруге вашей?» — спросил я. «Да», — отвечал он, смешавшись несколько, — «но лучше оставить это до другого раза». Я посмотрел на него с удивлением. «Послушайте», — продолжал он, заметив это, — «скажу вам откровенно причину, почему не хочу показывать жене писем этих» елизавета Филипповна, о которой упоминается в третьем письме, именно моя жена. Вы знаете, каковы женщины, даже самые добрые. Она, конечно, ее очень любит, но при всем том, я не хотел бы». «Понимаю», — отвечал я и спрятал письма в карман. Вскоре потом я лично познакомился с сочинительницей писем. Она рассказала мне все приключения жизни своей и позволила их издать в свет. Некоторые другие особы, также игравшие роли в всех приключениях, Пополнили то, чего не достаало в ее рассказах. и таким образом составилась книга, которая ныне представляется публике.